20. Январь 8. Никто не будет отрицать факт воздействия звука на психику человека. Значение музыки в этом отношении велико. Удар колокола дает звук, распространяющийся на большие расстояния. В этом случае колокольный звон насыщает пространство звуковыми вибрациями положительного характера. Не сравнить воздействие это с какофонией репродукторов. Звон колоколов насыщен торжественностью. Влияние этих звуков определенно положительным. Звук явления огненный Он связан с светом. Колокольный звон вызывает ответную реакцию в организме человека, и реакция-то благодетельна. Каждый металл дает свой особенный звук. Звук серебра обладает очень высокой гармоничностью. Уже поняли, что в серебряных сосудах вода ионизируется, приобретает особые свойства целительного характера. Также поймут и целебное воздействие колокольного звона на человека, и даже природу.